Глава 18. Да уж, сказочный мир полон неожиданностей. Одной из них для меня была та, что я относилась к серому волку не столько как к зверю, сколько как к человеку. А все потому, что глаза умные и разговаривает, рассудительный, дружелюбный. Вот это меня и погубило. Не сдержалась. Принялась рассказывать, как ко мне в конюшню пришел царевич Святогор. Обнял и поцеловал, и как дрожала моя душа от счастья. И как приятен был мне его запах. Серый волк все слушал, не перебивая, а потом вставил. Святослав. Что за Святослав? Не поняла я. У царя три сына. Мирослав, Ярослав, Святослав. Но он же сказал Святогор. Я запнулась. Может, ошиблась. Столько всего приключилось, что теперь и не припомнишь точно, как его звали. Не знаю, что он тебе сказал, холодно перебил серый волк. Да только других сыновей у царя нет. Либо это был Святослав, либо поди теперь узнай, кому ты свои поцелуи дарила. У меня аж душе все перевернулось. Прежде я даже мысль не допускала, что это был не царевич. Вдруг волк прав, и некий святогор меня тепленькой взял, пока я мечтами о царевиче изводилась. Нет, не могла я ошибиться. Это был царевич, а как же иначе? Но вот имя попутало из-за переизбытка чувств. Ну и ладно, подумаешь. Теперь это не имеет значения, так как погостила в Ясеньграде, да пора и честь знать. Не могу я здесь находиться, зная, что Святослав-Святогор рядом. И если наши чувства сильные и неподдельные, то разлука только укрепит их и распалит. Тогда все встанет на свои места и в голове, и в сердце. А то, видите ли, один поцелуй, и я размякла, как мороженое на солнце. Истинная себя возомнила. Впрочем, по поводу истинности я все же ни на секунду не сомневаюсь. Сердце не обманешь. Это невозможно попутать ни с чем. Серый волк замолчал, будто раздумывал о чем-то. А мне стало неловко, что вылило на него ушат откровений. Уж больно важное событие произошло, а поделиться не с кем. Вот меня и понесло. — Ну, что мы все обо мне, да обо мне? — спохватилась, глянув на собеседника. — Расскажи о себе. — Нечего рассказывать, — выдохнул он, тряхнув мордой. — Волчи жизни интересно — Тогда скажи, много у вас тут всяких царств-государств? Раз уж он о себе говорить не желает, то пусть проведет экскурс по местности. Царств-государств много, но самые интересные чудеса творятся в Тридевятом. Оно какое-то зачарованное. И тут я поняла, что серый волк водил-водил меня дворами до да закоулками и привел обратно на конюшни. — Но что же ты наделал, серый? — обреченно упрекнула я. — Уходить мне отсюда надо. Зачем? Мне даже показалось, будто он пожал плечами. чувство наши со Святогором хочу проверить. Поняла, что снова ошиблась с именем и поправилась. Со Святославом. Проверить это хорошо, кивнул волк. Оттого и привел тебя назад, чтобы проверила. Так нельзя мне здесь быть. Я не на шутку испугалась. Близость Святослава пугала. К тому же не ясно, какие там сюрпризы царь приготовит когда узнает, что его сынок влюбился в меня. — Верь мне, я тебе добра желаю, — протянул волк, подталкивая меня мордой к конюшням. — Говорю, тебе уходить мне надо, — я его будто уговаривать стала. — А то царь не взлюбил меня. Того и гляди, велит кому-то Ленку заколдовать, чтобы мне насолить. Я за нее переживаю, как бы чего плохого не вышло. — Не выйдет, — пообещал серый волк. — Говорю же, верь мне, у меня на такие дела особый нюх. — То ты говоришь, что на дела любовный особый нюх, то вот на это... — я развела руками. — Поэтому не перечь мне и возвращайся в конюшню, — посоветовал он. — Только так сможешь разобраться в себе, а то запуталась. И впрямь запуталась. Я знала, что мы со Святославом предназначены друг другу навеки вечные, но боялась этих чувств, будто они запретные. Солнце уже взошло над домами, конюхи принялись задавать коням корм, А мне так и не удалось выспаться. Как оказалось, царская конюшня довольно бойкое место. По ночам царевичи шарахаются здесь, а поутру конюхи. Не успела я войти, как из того стойла, которое прежде облюбовала я, появилась яга. Склокоченная из волос солома торчит, а за ней соловей разбойник. а Обалдеть! Вот уж воистину шальная парочка. Это надо же было замутить прямо здесь. А ты чего не спишь? — увидела меня яга. «Это хорошо, что я не сплю, а то, где бы вы кувыркались, понятия не имею». Но вместо этого я улыбнулась и сказала. «Решила пройтись. Бессонница одолела». «Ничего, Любавушка, бывает такое от волнения», — заявила яга, поправляя волосы. Вынула из них соломинку и откинула. «День-то вчера выдался суматошным, вот и не спалось тебе, горлица ясноглазая». А теперь пора нам пускаться в путь-дорожку. Уговор царев я выполнила. Девицу из другого мира привела. Так что теперь нам здесь делать нечего. Пойдем. Я лишь плечами пожала. Соловей-разбойник подозвал серого волка. Я в избе буду, а ты следом побежишь. Понял? Волк кивнул, а соловей продолжил. Только избушку не пугай, иначе сам знаешь, что я с тобой сделаю. Волк понурил морду. Видимо, кара обещала быть жестокой. а жалко стало Серого. Ну что же Соловей с ним так сурово? Хороший же зверек. Ручной, разговорчивый. И тут со стороны царских палат раздались поспешные шаги, да мужские голоса. Мы все вздрогнули, а Серый Волк ощетинился. — Пошел прочь, собака бешеная! Соловей пнул его сапогом. Волк глянул на него презрительно и поплелся во своясе. В это время из-за конюшни вышли трое царевичей. Теперь они одеты были в дорожные кафтаны и выглядели несколько иначе, чем тогда, когда Лену разглядывали. — Куда собрались касатики? — Яга была невозмутима, как всегда. Ощущение, будто все ей ровня, и с кем бы ни довелось говорить, все у нее касатики до да голубушки. Надо, — Владение осмотреть надобно деловито заявил Мирослав, — жених Ленки, вернее, Алены. А чего их осматривать-то? Яга будто хотела задержать их, при этом закрывала меня спиной, а соловье жестом давала знать, чтобы увел меня. Не лучше ли в палаты вернуться до да сотропезничать с царем батюшкой? Спит еще царь-батюшка, — молвил Мирослав. Мы со Святославом, — он хлопнул по плечу брата, — решили не ждать батюшку. Так вот ты какой, Святослав! И я во все глаза глядела на красивого юношу и никак не могла представить, что он ночью пробрался в конюшню, чтобы отыскать меня. Да и сейчас он вел себя так, будто не знаком со мной. Может, попутал с кем в темноте? Назначена была встреча с другой девушкой, а там я оказалась. Гадать можно было бесконечно, да только ситуация стала меняться с катастрофической скоростью. Святослав увидел меня за спиной еги и сконцентрировал внимание на мне его глаза загорелись огнем что за дивную диву прячешь яга потребовал он ответа прошел ко мне и взял за руку